Глава 4. Первый день практики. Хохлов Семен Владимирович – старший научный сотрудник и, оказывается, не мой непосредственный начальник, но мой руководитель практики. А начальство у нас – Васильев Евгений Федорович, руководитель отдела строения вещества, доктор физико-математических наук, фигура таинственная и малоуловимая. В отделе имеется еще один сотрудник, но он как раз в отпуске, и так удачно, что я пришла к ним на практику аж на два месяца. И вообще удачно, что теперь в их сплоченных рядах есть девушка, да еще и такая красивая. Из всего приветственного спича Хохлова я делаю вывод, что с женщинами у физиков-ядерщиков не густо, и на меня тут будут смотреть. Ну, пусть смотрят, главное, чтобы не трогали. А то вон, уже начали практически, наглые начальники отдела безопасности. Щеки опять краснеют от воспоминания о горячих ладонях Натальи, о шепоте, искушающем клубничка. Ну, прямо как в снах моих развратных. Хохлов радуется и умиляется, принимая мои красные щечки за смущение перед его неотразимостью. Усиленно предлагает чай-кофе. Показывает рабочее место, рассказывает, в чем будет заключаться моя работа на время практики. Я внимаю, привычно повесив на лицо выражение сладкой восторженной дурочки и записывая всю последовательность действий в лаборатории. Вообще лаборатория не здесь, а рядом в специальном корпусе. И вход туда по спецпропускам, даже для сотрудников. Так что не факт, что я там вообще побываю за все время практики. Конечно, я знаю о технике безопасности и прочем, но это еще не значит, что мои знания что-либо решат. Весь март и до середины апреля я буду сидеть тут, в кабинете отдела строения вещества, и, судя по настрою Хохлова, бесконечно приводить в порядок документацию. Бюрократия здесь, как и в любом учреждении, спонсируемом государством, занимает львиную долю времени. Ушедший в отпуск сотрудник как раз этим всем занимался, позволяя начальнику отдела и его заместителю спокойно погружаться в мир науки. Но, как я поняла, там человек сначала неудачно сломал ногу на Новый год, ударившись на ватрушки о дерево, потом брал больничный, а сейчас вообще взял отпуск за свой счет на два месяца для восстановления всего организма. Вполне вероятно, что потом будет лето, Нет, или это будет обязательно, это просто выражение Хохлова такое смешное. Настоящий ученый, привычно прикрывающий задницу. И их коллега решит, что мало времени уделил восстановлению. Тут-то с ним и попрощаются. При этом Хохлов на меня так многозначительно смотрит, что становится понятно. Надо Катюше... Фу, гадость какая, терпеть не могу такое сокращение моего имени. Сильно трудиться, и тогда вполне возможно, что моя кандидатура в аспирантуру будет рассмотрена в положительном ключе. Хлопаю ресничками, мило краснею, улыбаюсь, киваю. Вроде все. Судя по довольному лицу Хохлова, все делаю правильно. Так, Катюша, включай компьютер. Вот смотри, здесь рабочие пароли. Открываешь все вкладки, поочередно грузишь, поняла? Вот здесь будут обновления, их надо каждый день заносить вот сюда. И при необходимости создавать новые таблицы. Ты владеешь Excel? Сводную таблицу сделаешь? Он спрашивает это с такой серьезностью, что не хватает сил сдерживаться. Фыркаю, знаю, что очаровательно смотрюсь с этой гримасой. Опять хлопаю ресничками. «Конечно!» «Вопросы нафига нам Максель, когда я вижу перед собой вполне рабочую crm ку и более чем уверена, что там можно любую сводную сделать, не задаю. Не надо умничать. Тем более в первый рабочий день, тем более в мужском коллективе». «Умничка какая!» Умиляется Хохлов и незаметно стаскивает с пальца обручалку. «Боже, это так мерзко!» Но улыбка у меня не дрожит. И пальцы не лозят по вороту пиджака, пытаясь запахнуть зону декольте. Ну вот как так? Я почему-то совершенно спокойно реагирую на этого вполне симпатичного, хоть и глубоко женатого, судя по активному блеску в глазах, мужчину. Нет ни смущения, ни страха. Даже интереса особого нет. Я его препарирую, как лягушку. Вижу все недостатки и достоинства, абсолютно хладнокровно выстраиваю стратегию общения с ним. Как робот, как я всегда делаю уже несколько лет. Прямо с тех самых пор, когда поняла, насколько в этой мужской специальности не рады женщине. И здесь возможны только два варианта поведения, если, конечно, хочешь добиться успеха. Либо ты становишься бой-бабой, с которой просто будут опасаться связываться, потому что кинется бешеная и горло перегрызет. Или милой-примилой очаровашкой-дурочкой, которую пропустят вперед только потому, что подвоха не ждут. Ну и трусы стянуть намереваются, естественно. И тут есть шанс, пока они ушами и членами хлопают, мягко подвинуть. Пройти первый. подсунуть свои наработки начальству, которые тоже «Ах, прелесть, какая дурочка!» А затем работу твою смотрят и охреневают. И дают добро именно тебе, просто на диссонансе. Я сознательно выбираю второй путь. Во-первых, не та комплектация, чтобы бой бабой быть. А во-вторых, как говорит моя подруга Машка, «Наша сила в инерции, главное». Взять разбег и правильно вычислить траекторию удара. Я ей верю в этом вопросе. Она знает, о чем говорит. Она чемпионка по карате бывшая. А теперь у нас в городе чемпионов и чемпионок растит. Так что я правильно вычисляю траекторию удара. И верно беру разбег. И на практику сюда, в это невероятно сладкое местечко, я попала не просто так, а тоже. правильно все вычислив и вовремя подав заявку. Все еще только ковырялись и ушами хлопали, а я уже в деканате сидела со всеми документами. И вот я здесь. И опять все тоже. И как хорошо, что я умею распоряжаться оружием, попавшим мне в руки. Умею общаться с мужчинами так, чтобы они ничего ненужного не заподозрили. Например, вопрос про CRM явно сейчас насторожил бы Хохлова и привлек дополнительное внимание. Хохлов мужик, но, по-моему, не дурак. Сложил бы два и два. А я пока что не готова напрягаться. Мне выгодно с недельку посидеть с сладкой дурочкой за документами, изучить все материалы и подготовиться к встрече с начальником отдела. Мне нужно показать ему себя с лучшей стороны. И в этот раз не няшкой-стесняшкой, а компетентным сотрудником. Я собираюсь здесь работать и расти по карьерной и научной лестнице. И вот Хохлову об этом знать пока что точно не стоит. А то были в моей жизни случаи, когда парни видели во мне конкурентку. И вот что я вам скажу. Почуяв конкуренцию, да еще и от женщины, мужики начинают вести себя хуже баб. И астрокизм включается, и игнор, и сплетни грязные, и переливание из ушей в уши всякого дерьма, и откровенное нашептывание начальству ереси про конкурента. Короче говоря, полный набор. Разве что за исключением минета начальству. И то в последнем я не до конца уверена. Я хлопаю ресничками, улыбаюсь, мило прикусываю губки, складываю вместе ножки, не взначаясь, светя коленками. Короче говоря, применяю все средства, какие могу. Мне надо быть милой и в то же время не провоцировать, чтобы несчастный женатик не решил, что я с ним флиртую и не возомнил себя гордым орлом, еще так мало повидавшим в жизни. Мне одного гордого орла за глаза. Тем более, что с ним почему-то моя всегда холодная голова дает сбой и просто отказывается функционировать. Я полностью прихожу в себя после разговора под лестницей и теперь четко понимаю, что если бы Антону вздумалось немного усилить напор, то я бы сдалась. Прямо там, под чертовой лестницей. Мгновенно бы забыла про то, где я, кто я, И чего мне будет стоить эта моментальная потеря ориентиров? А такие вещи позволительны девочке-первокурснице, но никак не преддипломнице и маме трехлетнего ребенка. Девочка-первокурсница просто сошла бы с ума четыре с половиной года назад, когда увидела на стоянке возле универа потрёпанный жизнью патриот и огромную махину водителя, лениво выбирающегося из него. Водитель... Здоровенный, мощный и невероятно брутальный мужчина, внимательно оглядывал двор универа, снующих туда-сюда студентов, чему-то усмехался, а затем неторопливо нажал на клаксон, оглашая окрестности диким звуком. Оказывается, он приехал за своим младшим братом, совершенно на него не похожим, мелким и очень симпатичным парнем, похожим на еойного анимешного персонажа. по которым перлись мои однокурсницы. Парень, на него, кстати, уже успела запасть моя тогдашняя подружка Лола, подпрыгнул, прекратил разговор с Вадимом Шатровым, одним из самых популярных третьекурсников универа, и поплелся к машине. Я все это наблюдала, стоя на крыльце. Рядом терлась Лола и без конца щебетала про то, какой хорошенький этот Арсик Решетов. и какой он сильный, и какой он смелый, и ах-ах-ах. А я провожала взглядом потрепанный патриот и не могла выбросить из головы старшего брата этого, Арсика Решетова. Просто не могла. Ноги подрагивали, в горле сохло, а в трусиках мокло. Дурочка малолетняя, что тут скажешь? Влюбившаяся с первого взгляда на отмышь до боли и слез. до крови. И ощутившая в себе в первый раз бешеное, неконтролируемое желание добиться своего, во что бы то ни стало. И дальнейшие мои шаги были продиктованы исключительно этим безумным чувством, обрушившимся мне на голову, как говорил мастер в «Мастере и Маргарите», убийцей в переулке, и поразивший так же жестоко. Я не скажу, что сожалею об этом ни в коем случае, Во-первых, я смогла понять себя хоть немного, осознать, на что способна ради достижения цели. Пусть цель была негодной, но я ее достигла. И во-вторых, если б я не заполучила этого хмурого жесткого мужчину, этого обманщика и предателя, то у меня не было бы Соньки. А за Соньку я готова простить ему его жесткий обман и глупость. Пусть живет своей жизнью и меня не касается. Руками. Ничем, ничем пусть не касается. Катюша, ты задумалась о чем-то? Глазки какие мечтательные. Ох, чтоб тебя, Антон Каменев, опять с верного пути норовишь сбить. Ах, Улыбнуться невинно и смущенно. Просто смотрю в окно. «Март такой солнечный! Я сегодня в туфлях пришла, совсем слякоти нет!» «Да, март в этом году чудо!» — с удовольствием подхватывает тему хохлов. «Кстати, скоро же восьмое! Будет фуршет, банкет и, возможно, концерт!» «Прекрасно! Но я не в штате!» «Ну что ты! В любом случае, ты сотрудница и прекрасная девушка!» Пока еще не сотрудница. Пропуска у меня так и нет постоянного. Это что-то напутали в кадрах. Что с них возьмешь? Куча бумажек. Я сам прослежу, чтоб сегодня у тебя пропуск уже был. Поговорю с Каменевым насчет тебя. Не стоит. Стоит, чтобы больше сегодняшней сцены не повторилось. Не волнуйся, если Каменев поспособствует, то все решится очень быстро. Он слов на ветер не бросает, возьмет тебя под опеку. Ну вот уж в этом сомнений не возникает.